Луга были не просто заливные, они сочились и чавкались влагой под ногами. Водяной старался изо всех сил, только вот здесь были свои законы, и с водой делали, что хотели, а именно квасили, гноили и избраживали Со мной на этой стороне реки оказался только кучерявый южик, который теперь превратился в лысого. Стесняясь своей кучерявости, он стыдливо прятал свои колючки, каким-то образом втягивая их в тело. И верный домик, вся моя конница, вся моя рать. Мы долго чавкали по зеленым отрязке лужам, пока не уткнулись в землянку. Такс, обрадовался Кощей. «А вот и первые аборигены!» И, недолго думая, схватил за деревянную ручку и дернул на себя. «Хоть бы постучался, пень неучтивый!» — послышалось рядом, но первый злодей изнанки уже скрылся в черном дверном проеме. Я обернулась и столкнулась нос к носу с гусиным носом, Натурально птичий клюв, торчащий посреди обычного человеческого лица, а из-под сарафана выглядывали смущенные переминающиеся гусиные лапки. Впрочем, если припомнить лисичкины уши поверх головы и хвост нахально торчавшие сарафана, да плюс мента Серегу, стыдливо прячущего волчий хвост в брючину, то клюв уже не кажется чем-то особенно страшным. Ну, нос и нос, гусиный. Здоровенький вам, и от кель вы такие взялись, чумазые и мокрые. Первая очнулась Кикимора. «Э-э-э», затруднилась я с ответом. И сразу как-то само собой пришло на ум. «Сами мы не местные, проездом у вас из реальности. Нет ли чего-нибудь попить, а тут так и есть хочется, что переночевать негде?» «Поищем», — сухо ответила Кикимора, ни на грош мне не поверив. «Я бы себе тоже не доверяла. Мокрая оборванка в сопровождении наглого мимо крокодила. Та еще компашка». Тем не менее, Кикимора хлопнула в когтястые перепончатые ладони, и из-под тут же с чавканием вырос пенек. Надо сказать, трухлявые и червивый местами. А рядом материализовались еще два пенечка поменьше. Сверху скатерть, на которую я так недобро покосилась. После знакомства с саможанкой я еще долго буду бояться любого накрытого стола. Поверх всего Кикимора водрузила огромный покрытый патиной самовар а ее товарки, появившиеся из ниоткуда, притащили колотый сахар, чашки, блюдца и, отойдя в сторону, замерли. Очнулась я уже, сидя на пенечке. Морок какой-то просто. «И долго вы странствуете?» Разливая чай, вежливо поддерживала беседу. «Видно, главное среди всех болотница». «Да вот как начали, так и вернуться не можем. Все в пути, как цыгане. Вы, кстати, их здесь где-нибудь поблизости не видели?» «Не видать. Жаль». Это решило бы все. Мы у вас в изнанке многое уже успели повидать. Продолжала я светский разговор, прихлебывая из блюдечка и аристократически оттопыривая мизинец. И все бы ничего, очень даже мило, только остальные кикиморы медленно подбирались поближе, и это немного напрягало. То ли тоже послушать хотели, то ли нечто гадкое задумали. Куда вообще он подевался? Как мог бросить меня одну в подобном окружении? Впрочем, это в духе злодеев. Как вообще пройти на ту сторону? А то мы и в реальности гастролировать хотим. Как бы невзначай спросила я, откусывая кусочек сахара и запивая чаем. Странный, между прочим, чай. Пьешь, пьешь, а вкуса не чувствуешь. Слышали, слышали про ваши гастроли, закивала головой Кикимора. А я скисла. Неужели уже знает про наш поход на речное дно? Водяной валерьяного корня объелся после ваших гастролей, прокомментировала болотница наше выступление. И утопиться решил с тоски, но и всех остальных заодно на дно пустить. «Так вы знаете, — кисло уточнила я, — была еще одна призрачная надежда, что не все известно Кикиморе, и та не лопнет от смеха, а все-таки покажет нам, как на ту сторону перебраться. По воде слухи быстро расходятся, — подтвердила мои догадки Кикимора, прихлебывая из блюдечка, Я окончательно сникла». Как бы эта мокрень и не подумала, что мы у них здесь гастролировать вздумали, и не послала нас куда подальше, в пешее болотное путешествие. «Мы у вас тут так, проездом!» — поспешила я разуверить нечисть в ее подозрениях. «Выступать не будем. Вы нам расскажете, как на ту сторону перебраться? Мы с и уйдем по добру-поздорову. А то, ежели мы останемся...» — решила я припугнуть болотницу. Я за себя и первого злодея изнанки не отвечаю. Как начнем гастролировать? Как начнем? На другую сторону можно перебраться через землю, воду, огонь и медные трубы. Вода. В тот день, когда убежал бабушкин домик, в пристанище прежней бабы Иги, шел сильный дождик. Водяной делал портал из речной воды, тины и песка. А земля? Переспросила я. Говорят, начала рассказ Кикемара, подперев щеку кулаком. В горах, где обосновались самые лютые злодеи, изгнанные бабами-ягами, есть черная причерная пещера, а в ней бездомный бездонный колодец, и тот колодец на ту сторону и ведет. Только вот никто оттуда до сели не вернулся. Ну правильно, что не вернулись. У нас в реальности лучше. Нафиг возвращаться, когда здесь такое. И я обвела руками разорение, творившееся вокруг. Трухлявые горяги, тресину и прочий пахучий гниющий пейзаж. «Сомневаюсь, что вас там лучше было!» Мурлыкнула Кикимара себе под нос. На мгновение в клюве мелькнули мелкие острые зубки и нетерпеливо переступила гусиными лапками под стол. «Раньше здесь все было иначе. Трехголовые змеи Горыныча стадами бродили, травку щипали, переваривая ее, и выдыхали горючий метан через специальные железы в пасте. Красиво это было, я вам скажу. Когда в ночи огонь вспыхивает». А теперь здесь просто экологическая катастрофа. Все залито водой, деревья гниют, трава давно превратилась в выл, и растет здесь только тина да ряска. Огни сверкают исключительно призрачные, потусторонние. То болотные газы на поверхность выходят в том месте, где кто-то сгинул в трясине. Я была в шоке не от того, что здесь когда-то бродили гигантские трехголовые огнедышащие динозавры, А по той причине, что Кикимора знала такие слова, как митан и экологическая катастрофа. «Мне так жаль!» – пробормотала я. обнедышащие трехголовые динозавры и вправду интересны!» В конечном итоге все пришло из реальности. «Что все?» – встрепенулась я. «Все это!» – машины, загрязняющие природу, радиоактивные выбросы. Я была в шоке от таких откровений. Неужели наши из реальности и сюда добрались? Тогда где они? Я должна найти их и спросить, как они попадают назад. И кто же в этом виноват во всем? Задала я вопрос, чтобы получить зацепку. Кто-кто? Удивилась болотница моему незнанию. Кощей. Я была не удивлена. Кому же, как не первому злодею, гадить на природе? Кстати, вспомнишь про гумну? Вот и где оно? Где вообще Кощей шляется? Вокруг послышался приглушенный гусиный гогот, Рядом стояла еще одна кикимора, стыдливо переминаясь с лапки на лапку. А по еще одна. А дальше еще и еще. И все из этих всех внимательно слушали рассказ про былые времена. И как-то внезапно их особенно много оказалось. И все рядом. Я резко ощутила, что мне срочно нужен первый злодей изнанки. Но вот прям вы не положь мне его сюда. Пока его будут бить кикиморы за экологический бандитизм, я успею убежать. Извините, а вы моего спутника не видели? Отважилась я на вопрос. «Какого спутника? Ты здесь одна была?» Она издевается, что ли? Не врубилась с первого раза я, но стоило посмотреть Кикимори в прищуренные смеющиеся глаза, до меня дошло. Не просто издевается, троллит, пиявка болотная, и про трехголовый горыничий, и про экологическую катастрофу зубы заговаривает. Возбужденные гогот и шипение раздались уже совсем близко. Кикиморы окружали. Не все из них были одеты в сарафаны. Некоторые щеголяли расписными китайскими халатиками, теми самыми неопределенного размера, с молнией впереди, в крупный олеповатый цветок. Так, значит, выход в реальность здесь имеется. Быстренько сообразила я. Ладно, моя задача – вывести эту зеленую заразу на чистую воду. Я еще окончательно не сошла с ума, чтобы не помнить, с кем пришла на болото. Такого наглеца, как Кощей, раз увидишь, не скоро забудешь. С другой стороны, я мечтала уже забыть и развидеть этого не в меру ретивого мимо крокодила. Черт с ним, пусть где-нибудь здесь, в этих топе, изгинет. И все бы ничего, и все бы было ладненько. Только вот я начинала всерьез беспокоиться. Куда же он запропастился? — Так кто, вы говорите, здесь устроил экологическую катастрофу? — переспросила я у ждущего о Кикимора. — Он, — обвиняюще гаркнула нечисть, — Кощей. «Э?» — у меня случился разрыв шаблона. Я вопросительно ткнула большим пальцем за спину в сторону землянки и уточнила. «Тот самый Кощей, с которым я пришла?» «Та не! Тот, с кем ты не приходила сюда! Тот так, сыночек его! А я имела в виду кощея старшего, бессмертного!» Наглоусмехась разъяснила Кикимора, и платочек так кокетливо под подбородком перевязала. Понаехал тут со своими подручными, понастроил заводов и прочего, житья не стало. Рейки запрудил, луга залил, болото осушил, все с ног на поставил, засел в костяных чертогах в железных горах и не выходит. А нам здесь житья нет, ты пей, пей чай. И улыбается так хитро двуличная гадина. Нам бы, конечно, до самого старшего злы не добраться, но ничего. Нам и младшенький злодей сгодится. Мы через него все исправим. Ну как, вкусный чаек? Интересуется болотница, а я уже злиться начинаю и понимаю, что от столь выпиющей наглости меня начинает нести. Защитная реакция такая на грандиозное неуважение к бабам Ягам. Вот нет у меня чувства собственного сохранения. Да и других я не жалею. И ничто меня уму-разуму не учат. Потому я вновь, не думая, открыла рот, отхлебнула глоток чайку и полезла давать непрошенные советы. «А вы здесь филиал движения «Гринпис» откройте!» Зло предложила я. «Нет, дорогуша, «Гринпис» — это все цветочки. Привязывая себя к деревьям, устраивая марш протеста и размахивая плакатами, ничего не добьешься. У нас другой план есть». И Кикимора загоготала, как заправский злодей. Того и гляди, и младшему фору даст сто очков. «Ну, дело ваше, мое предложить. У меня встречный вопрос. А тот, с кем я сюда не приходила, он где сейчас?» Спросила и осознала, что почему-то не могу вспомнить имя того, с кем на болото пришла. Размытый образ помню. Чувствую, что бесит он меня несказанно, а вот имя из головы внезапно вылетело. «Занят, милый моя, очень сильно занят, и еще долго будет. Он у нас тут каждый пенек, каждую кочку после своего бати исправит. Даже если у него это займет сотни лет, ты пей, чай, ее, пей!» Я резко выплеснула пойло на землю, понимая. «Еще глоток и собственное имя забуду». Домик, который в это время разглядывал гусейные лапки у одной из кикимор, шарахнулся в сторону. «Жаль, что ты такая несговорчивая», — пригорюнившись, сообщила мне кикимора. «Хотела с тобой по-хорошему, да не вышла». «Это дрянью поить по-хорошему», — взвилась я. На земле была расплескана зеленоватая болотная водица с вкраплениями ряски. «От одного вида того, что я пила, меня чуть было не стошнило». Зато от острого чувства отвращения с меня разом слетел весь морок и чары, которыми меня опутывала эта толстозадая жаба. Натуральная жаба, зеленая, пупырчатая и с клювом вместо носа. Теперь тебе не уйти отсюда. Если бы поумнее была, приятеля своего нам оставила. Мы бы тебя с травой напоили и за пределы болот вывели. Ты бы и пошла дальше, ничего не помня. Зато жива здоровехонька. Нам с конклавом як ссориться нечего. «А теперь не уйдешь, здесь останешься навсегда. Спрячь твои косточки, тут матушка. Небось, свои не найдут». Произнося все, словно приговор, Кикимора медленно вставала из-за трухлявого пня. Спустя неполную минуту ее фигура уже возвышалась надо мной. Лицо болотницы стремительно теряло свою привлекательность, а вместе с ней в трясении растворялись и нехитрые чары, с помощью которых меня так ловко оболванили. «Теперь я видела, как все обстояло на самом деле». Самопальный стол был покрыт гнилой тряпкой, поеденной червями, а самовар, стоящий на пеньке весь дырявый, от ржавчины, был пуст и холоден. Вокруг простиралась трясина, горели призрачные огни, и рой голодной нечисти ожидал команды, переминая с лапы на лапу, голодно сглатывая слюну. А ну-ка, девочки, взять бабу игу! Арава плоскостопых Кикимара в развалку двинулась на меня. Обежать на болоте, как известно, некуда. Нет, простора здесь, конечно, вдоволь. Можно сказать, полная чаша до горизонта. Только вот почва из-под ног так и норовит убежать с чавканьем. Я шарахнулась в одну сторону, угодила в полынью. Кинулась в другую, провалилась в жижу по пояс. Развернувшись, я ринулась к покосившейся землянке. Рванула на себя дверь, в домику с торчащим из-за окошка ежиком. За мной нырнула внутрь. Засов в мгновение ока встал в пазы. Я могла поздравить себя со сверхзвуковой скоростью. С той стороны двери деликатно постучали. Послышался знакомый издевательский голос. «Какая невоспитанная баба-яга! Хоть бы постучалась!» В следующий момент в дверь забарабанились с такой силой, что она заходила ходуном. Но какое-то время я могла быть спокойна. Толстая деревянная балка сдержит нечисть. Встав спиной к входу, я смотрела помещение и от увиденного замерла в шоке. С гусиным шипением две кикиморы, схватив бесчувственного кощея за волосы, усердно топили его в катке с болотной тиной. «Да что ж вы делаете?» Не выдержав такого старания, завопила я. «А что?» — хором удивилась нечисть. «Ничего особенного, топим!» — ответила одна из молоденьких кикимор, пожимая худенькими плечиками. «С нами он здесь останется!» «Так главное велела! Мужем нашим вечным будет, а через него мы и до кощей старшего доберемся!» Никогда бы не подумала, что скажу такое. Более того, истошно выкрикну, но... — Помогите! кикимыры кощея, крадут! Вот такая у нас, бабья, горькая женская доля. Все сами, да сами. Как всегда, рассчитывать я могла только на одну единственную иголку, оставшуюся у ежика, крохотный домик и саму себя. — Книга! — вспомнила я и застыла в раздумьях. — Что с ними окаянными учинить? Может, опять Мухамуров наслать? Я глянула на нечисть. Часть из них щеголяла еще и не с такими украшениями. С кекима расвисали грузди поганок, полотни тины из волос, собранных в замысловатой прическе, торчали кокетливые ветки и коряги, покрытые лишайником. Не, только не мухоморы, а то еще краши станут, и не дай бог приставать начнут к кощею. Его и так сегодня помяли, бедного. А значит, еще злодею добавим сверху, чтобы жизнь малиной не казалась. Я с мрачным удовлетворением открыла волшебную книгу. Слова заклинания пришли сами. Кощей, ротозе, рот до ушей. Стань костяным и водяным. С воплем а, -а, -а Трансформированный костик вынырнул из катки. Видно, очнулся и понял, что дышит водой. Лицо злодея было краше, чем у китайского пчеловода. Кикимары отреагировали незамедлительно. А! -а, -а уйди, противный! Эмансипация и феминизм, как заразная болезнь, распространяются по изнанке, словно бациллы в воде, отметила я про себя. Нечисть в испуге, не разбирая дороги, ломанули в закрытую дверь, дробно стукнулись узкими лобиками в гнилое дерево. Отшибла последние мозги и прилегла отдохнуть там же. Вот что, костик, змею зашипела я, упирая руки в боки. Я отдушка! Выплевывая болотную жижу, проблея очнувшийся кощей с раздутой уродливой рожей водяного. Ну как, это, конечно, была не настоящая физия подводника, а жучайшая пародия на него. А щеки, раздутые заклинанием, гнойные прыщи по всей поверхности и странный зелено-серый оттенок меня передернуло от отвращения. Мелькнула, мысль за правду бросить на болотах первого злодея изнанки. Пусть ползает, нечисть пугает. Но тут же передумала, вспомнив фразу. «Такая корова нужна самому. А месть — это блюдо, которое надо долго и тщательно готовить. Хочу я или не хочу, а только с такой толпой Кикимором мне в одиночку не справиться». Было бы, конечно, правильно оставить мимо крокодила здесь, хлебать Тину с его разлюбезными красавицами. Но Кощей в изнанке представлял из себя нечто вроде бессмертного терминатора. Под завязку напичканного магии, и она-то его сила мне сейчас нужна была позарез. Кое-как, поставив пошатывающегося Кощея на ноги, я скомандовала. «Валим!» И вывалилась в дверь. Кощей, не разбирая дороги, кинулся следом. Хвости бежали из бушонок и ежик. Мы умудрились проскочить прямо под носом у армии разъяренных кикимор. Теперь оставалось только добраться до леса и дело в шляпе. За спиной послышались грохот и стоны. Я на бегу оглянулась. Кощей страшнейший валялся на дороге. В его ногах запутался домик. Мордой мимо крокодила уткнулась в лужу тина. Он попытался вынуть моську. С чавканьем болото отпустило лицо, и Кощей перевоплощенный в просветах ряски увидел свое отражение. Истошный виск страха, который никак не могло издавать горло вполне себе взрослого мужчины, огласил гниющие окрестности. «Расколдуй! Я больше не буду!» Провыл Костик Мерзейший, в мольбе протягивая ко мне руки. Правда, злодей не уточнил, чего он не будет. За кощем бессмертным уже скакал табун возбужденной нечисти. Видно, кикиморы решили, что с лица мужа воду не пить, сойдет и такой урод. И вообще физиономия в мужике не главное. Такая корова, как первый злодей Намки, нужна самим. «Спаси, помоги, не хочу жениться!» – вопил Костик, и сколько страха было в его глазах, что, недолго думая, развернулась и побежала обратно. «А вот так тебе и надо!» – проводила я экстренное вправление мозгов сказочному злодею. «Не будешь на Кикимор заглядываться! Будешь себя еще так вести – оставлю!» «Э-э, козленочкам?» – у на хлебавшегося болотной жижи довольно быстро, можно сказать, прямо на мои глаза. Начинали отрастать рога. Видно, моя магия и чары трясины вошли в какое-то странное взаимодействие, превратив кощея в чудо-юдо болотное. А может быть, лужа, в которую по самую маковку нырнул злодей, была не так проста, как казалось. Вон, по краю воды парнокопытные следы натоптаны. Я подняла глаза и похолодела. Впереди нас, до самой кромки леса, таких луж было видимо-невидимо, и у каждой из них уже кто-то потоптался. Я со вздохом вскинула на свое плечо подвывающего кощея. Конечно, потом я об этом пожалею, но если рассуждать здраво, баба гая или нет? Защитница всех тварей в изнанке или как? Вот-вот. А Кощей та еще тварь. Ну, как-то жалко мужика на расправу кикиморам отдавать. Такая корова нужна самому. Я швырнула первое попавшееся заклинание в подоспевшую кикимору и потащила раненого на всю голову кощея. Гусилапая болотница превратилась в пенек с лапками и, тычась во все подряд, поковыряла прочь. А сзади нас уже догоняли остальные кикиморы. Еле-еле, выбравшись из топи, мы с кощем, как были, все в тени и ряске, так и рухнули на траву и обессиленно заснули в обнимку. Проснулась я от ядреного кукаряку, раздавшегося прямо над ухом. Мертвый бабкин петух нашел нас не иначе, как по запаху, и проделал свою любимую штуку. Тихо подкрался и заорал. А теперь этот засранец, как ни в чем не бывало, сидит рядышком на камне, попыхивая жаром и любуется результатом своей пакости. Наклонив голову на бок, И ведь не убьешь, ибо мертв уже. Очнулись мы на поляне. Обычная такая поляна с цветочками. Только они сразу завяли от одного присутствия Кощеевской чудо-юды рядом. Что такое? Восстал из мертвых чуть было не украденный Кощей. Повернув голову, я испуганно вздрогнула. Петуху узрев лик первого злодея изнанки, испуганно заорал и, всполошившись, побежал прочь. Я его отлично понимала. На измененного магии кощей без слез не взглянешь. И действительно, хотелось горько плакать от одного вида звериной рожи, покрытой синей клочковатой шерстью. А когда ты окидывал взглядом всю картину, начиная от кончиков витых рогов и заканчивая козлиной бородкой надутловатой медвежьей роже, глаза начинали слезиться вновь. Только вот самому мордоизмененному было все равно, он шумно радовался жизни. «Эх!» — спасенный злодей вдохнул полной грудью воздух и резко выдохнул. «Хорошо быть неженатым!» — я скрипнула зубами. Жаль, что в лесу нет камней потяжелее, но я лелеяла надежду найти дубину поувесистей и поучить уму-разуму это не женатое и безмозглое страшилище. Ты зачем, урод, кикимором в трясину полез? Кто ж знал, что они кощеево тела возжелают? Они всегда меня так привечали. Бывало, идешь вечером по краю болота, а они из трясины выныривают, вежливо с тобой здороваются, на чарку наливки зовут и фонариками дорогу свои подземные владения освещают. Знаешь... У них там под целые города. Ну, по крайней мере, так говорят. Ой, дебил, ой, идиот. волчьи завыла я, закинув голову к небу. Даже в реальности каждому ребенку известно, если темной ночью кто-нибудь зовет тебя с болот, не ходи. Утащит в омут. С чего бы это? А тебе непонятно? Ну вот правда, зачем? Жениться, отрезала я и увидела, как испуганно вытянулось лицо первого злодея. «Я жениться не хочу, ведь все решено уже», – зевая потянулся Кощей. «Мы с тобой давно вместе, только без женитьбы. А что, мне очень даже нравится, без всяких там проблем и обязательств. Всегда мечтала о собственной бабе иге, а теперь исколдуй меня». Я долго, пристально и мстительно посмотрела на Кощеву синюю морду, с упоением впитывая каждую уродливую черточку искаженного лица. «Да ни за что», – выдала я резко встала и зашагала прочь. «Я в детстве, может быть, тоже мечтала завести себе чудо-юдо болотное». «Ядушка, ну постой!» Заблеяло чудо-юдо злодейское, вскакивая и припуская за мной. «Что тебя не устраивает?» «Да все!» – огрызнулась я и подумала. Понеслось. «Ну, прости, ядушка!» – Кощей бежал следом. «Ага, сейчас! Я Лада, между прочим!» «Ну, хорошо, хорошо! Я знаю, что виноват, правда, не знаю в чем! Но кикимора не знаешь какие!» «Какие?» «Хитрые. Я до последнего надеялся, что эта тварь нас на ту сторону пропустит. Она из чего захотела». «Чего?» – в ярости переспросила я. Кощеево тело». При упоминании, как этого придурка пытались утопить, я скрипнула зубами. «Грррр! Я тоже так думаю. Обойдется она, многого хочет. Я свою свободу пущей жизни берегу. Шустро больно, выдумала еще». Женишком ейным стать. Я, может быть, ничейным хочу быть. Гр. Я круто по акулье развернулась и шагнул навстречу кощею. Вот и береги, береги свою свободу, только где-нибудь там. Я махнула рукой в сторону. Или там, а только не здесь, рядом со мной. Я ткнула пальцем в землю. Потому что здесь я и сама. Бр. Сама что? Тоже бережешь? догадался Кощей, ни на шаг не отставая. «Дело хорошее. Только девушкам этого достичь трудно. Натуры у них такие. Чуть что – сразу замуж». «Гррррр!» – отозвалась я, пытаясь сообразить, как бы и чем прихлопнуть этого теоретика и знателя человеческих душ. Но как на зло под руку ничего не попадалось. «Так не расколдуешь?» «Нет». «Почему?» «А натура у меня такая, девичья. Как мужика увижу, так сразу жениться начну». Злобненько пообещала я. Мордо Кощея вытянулся, он проникся угрозой и призадумался, оценивая свои шансы на свободу. И надо полагать, расклад был не в его пользу. Ну, ты это ничего так, и портал в реальность открывать умеешь. Правда, дефект с тебе один есть, ты, баба-яга, добрая. Что? А сам-то-то кто? Злодей. Это ж круче, возгордился Кощей. Вот я тебе покажу сейчас, какой злой могу быть пообещала я первому злодею Намки. Теперь мы призадумались оба. Получалось, что вместе нам никак не быть. И это отчасти радовало. Меня. А вот Кощей задумался. Я и сама понимала, что позарез нужна ему. И к моему великому неудовольствию он мне тоже был нужен. Поскольку такая магически одаренная корова нужна самому. Хоть я и являюсь бабой Ягой, но на самом деле в изнанке не имела никакого веса. Ни магического, ни иного. Разве что репутация у бабьяк была своеобразная. Только в том-то и дело, что была. Стоит какому-нибудь сказочному существу или нечисти разочек схлестнуться со мной, и сразу становится понятно. Баба-яга еще зеленая, неопытная, а значит, сразу попадает под термин «добыча». Зачем каждому в изнанке нужна своя яга, я не знала, но подозревала за этим какие-то совсем уж гадостные мерзости. С другой стороны, Кощей, силен немерено. терминатора пополам согнет, только вот у Мишкам не вышел раз его даже кикимора, у которых мозг один на всех, смогли вокруг пальца обвести. Я с удивлением задавалась вопросом, как так может быть? Вроде бы первый злодей из Нанки не дурак, но наивен и простодушен до жути, словно его жизнь не била, друзья не предавали, знакомые не обманывали. Пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что все так и было. Первый злодей из Нанки такой же и зеленый, молодой и неопытный, как и новоявленные Баба-Яга из реальности. Опыта и набраться было неоткуда. Кто посмеет тягаться с первым злодеем изнанки? Все почтительно уступали дорогу. Ну, почти все. Те, кто не уступил, убегали, поджав хвост, как водяной. А кикиморы — это они от отчаяния. Трудно без мужика жить, да и им досталось от злодея. Вот и смотрел Костик на всю широко открытыми наивными глазами. Ибо чтобы озлобиться и в заядлого злодея превратиться, время нужно и опыт. А того, что Кощей вовсе не был отъявленным злыднем, бесило меня еще больше. Хотя, если бы не он, мне бы ни за что не выбраться с того болота. И волшебная книга здесь не помогла, заклинания я знаю плохо, по воде бегу и того гаже. Если бы не трансформированный злодей, так бы там и осталось. Было, конечно, непонятно, кто кого спасает, я его или он меня. Особенно в тот момент, когда, вскинув меня на плечо, с воплем «не отдам бабу-ягу», самому нужна. Этот ненормальный понесся к лесу. Ему, в общем-то, было все равно, по каким трансформационным лужам скакать. Он уже и без того перевоплотился в козленочка. Мне еще раньше эти ужи показались подозрительными, разноцветные какие-то шевелятся, тянутся и ползут за тобой, некоторые затянуты радужной пленкой. Я же в тот момент пребывала в шоке и могла только с немым ужасом наблюдать с плеча Кащея за превращениями и двигаться задом наперед в полной недосягаемости магической водицы. А вот кикиморы, гнавшиеся за нами, хлебнули волшебной влаги сполна. По болоту теперь чего только не шастало. Сразу становилось понятно, откуда берутся всякие там грифоны, мантикоры, василиски и прочая нечисть. Вот и злодей, сейчас сидящий рядом со мной на травке, представлял из себя такое страшилище, что даже я, насмотревшаяся фильмов про чужих, при взгляде на сказочное чудо юда вздрагивала. Немножечко грело душу только то, что кощей сделал это ради меня. Хотя, надо признать, первого злодея изнанки всегда интересовался исключительно собственный шкурный интерес. Нужна ему баба ига, позарез нужна, чтобы в реальность перебраться. А зачем и почему это необходимо, не говорит партизан. Я грешным делом уже заподозрила, что он там опыта в злодействе набраться хочет. И это напрягало меня, бабушкину преемницу. его, во втором поколении. Защитницу людей и зверей. Но сейчас меня терзали уже совсем другие тревоги. Лес вокруг нас как-то помрачнел, и даже небо стало не видно из-за черных, густо переплетенных веток. Мы забрели в самую чащобу. Не то, что местность, но сам этот мир я знала плохо и даже не представляла, как в нем ориентироваться. Одна надежда на то, что Кощей, как абориген, лучше меня во всем шарят. Получалось, что пока все не решится, нам с первым злодеем быть вместе. Он без меня сам не расколдуется, а я без его защиты сгину в сказочной изнанке, сразу после первого шага. Во всей этой ситуации была одна маленькая проблемка. Не признаваться же первому злодею в том, что я без него выжить не могу, не так ли? А значит, требовалось очень ловко обвести почти бессмертного вокруг пальца, убедив того, что это не я, а он без меня шагу ступить не может. Затаив на дне души коварный план, я приступила к запудриванию мозгов. В конечном итоге со злодеями надо обращаться по-злодейски. С напускным равнодушием я взглянула на кощее Ну ли реакции со стороны злодея? Мимо крокодил только тяжело дышал от быстрого шага. «Ничего, ты обратишь на меня внимание», — скрипнула я зубами. Я стрельнула глазками в злодея, тяжело задышала, заобмахивалась ладушкой, делая вид, что мне жарко. Злыдень засопел чаще, только я вот уже делала вид, что он больше меня не интересует. С вялым интересом рассматривала лес, небо, травку. кощею и тут же дежурно вздрогнула. Страшен черт. Нехило достала злодеюшки на болотах, и как только жив остался после такого. Любой бы давно копыта отбросил. А этот парнокопытный семенит по лесу себе но приобретенным хвостиком козлиным помахивает, да затылок мохнатый задумчиво чешет. «Не с той стороны от рогов чешешь», — съехидничала я, присаживаясь на пенечке. «А что? Я же вся устала и запыхалась. Могу я отдохнуть или нет? Тебе бы не озадачено сзади рогов чесать, а лобик узкий погладить, да придумать, как нас из этих дебрей лесных вывести». Кощей повалился рядом. «Из этих дебрей только леший вывести может». Огрызнулся в ответ чудо Юда кощеевская «А ты бы, в свою очередь, взяла книгу волшебную Яговскую и расколдовала. Глядишь, я бы чего и придумал». «Ага, сейчас», — подумала я. «Держи карман шире». «Сыц!» — сочувствуя под языком осматривая все еще растущие рога, которые уже начали ветвиться. «И что ж это за трянь такая была?» «Радиомагические выбросы, отходы из чародейских заводов». Алхимики и колдуны сливают на болото отработанные зелья, вместо того, чтобы утилизировать, как полагается. И так небрежно он это сказал, словно гадить вокруг магическими отходами – это нечто обыкновенное. Злодей, одним словом. Ни птичек, ни рыбок, ни земноводных, ни зверушек, ни кикимор ему не жалко. Даже себя не особо жалеет. Вон уже и к рогам претерпелся, и с хвостом пообвыкся. Сидит, обмахивается им от мушкары. И как так можно? Воскликнула я, стоило в доказательство своего безразличия зевнуть и почесать лохматую морду. И еще. Кошмар, оценила я злодейский оскал. Да хватит уже причитать, расхорохорился Кащей. Расколдуй делу конец. Нет, дружочек, от такого самому тебе нипочем не расколдоваться. С сочувствием протянула я, осознавая, что, может, даже никто не сможет его обратить, после того, как он с маковкой окунулся в подобное. «Я так понимаю, что изменения — не самая сильная твоя область магии, и ты больше по огненным шарам и разрушающим молниям специалист, не так ли?» Первый злодей изнанки даже не стал отпираться. «Значит, ты меня расколдуешь?» — воспрянул духом Кощей. «Ты ведь по перевоплощениям, зельям там лечебным всяким мастер». М «Да», — прикинула я про себя. «Такого больного на всю голову ни одно варево вылечить не сможет». И зачем он только в магические отбросы полез, не ради меня же, в конце концов. Припомнив план, я коварно заулыбалась. Расколдовать, конечно, можно. Лицо злодея осветилось счастьем, а я скрипнула зубами. Он что, меня за дурочку держит? Ага, сейчас. Так я и согласилась его сразу расколдовать. Шкура ему медвежья, что ли, так жмет, что он из нее выскочить побыстрее хочет. А по мне так в сказочно-опасные изнанки рогая богатырская сила, дополнительное преимущество против нечисти. Да и копыта тоже, в случае чего обичкой затоптать можно. Эх, грехи мои тяжкие, будем злодеев уму разуму и доброте учить. Не за бесплатно, стерла я одной коротенькой фразочкой лыбу с лица кощея, а заодно на корню погубив всю надежду. Ты злодей, не забывай об этом. Я исправлюсь, соврал Костяк. Ага, как же, так я и поверила. Поняв, что не все коту масленицы, первый злодей из Нанки насупился. Он-то надеялся, ему сейчас все на блюдечке положат, а нет, поработать придется на злодейско-исправительных работах. «Пожалуй, я могу тебе помочь, но только за пару-тройку услуг». «Каких?» – вздохнул Кощей. «Будто торговля была для него обычным делом. И к моему ужасу, сидя на пеньке, принял развязанную позу, всячески демонстрируя свое преимущество» развалился, закинул ногу на ногу и посмотрел на меня своей наглой, прищуренной зенькой. Очень уж мне эта готовность в волю торговаться не понравилась. Но я все же попыталась, уселась очень прямо, скрестила руки на груди в калач и стала перечислять все прегрешения кощеюшке. Ты злый день, кажется, со мной на свидание сходить мечтал, чтобы я тебе экскурсию по реальности устроила, только обломился. — Твоими стараниями, ядушка. Прошипел в ответ Кащеюшка, вспомнив свою фиаско на поляне и то, как жареный петух надавал ему тумаков. «Жениться настырно хотел». «Уже передумал, я не настолько бессмертный, чтобы вечность такой изжогой мучиться». Я скрипнула зубами от такого наглого ответа. Но все же где-то в глубине души возгордилась собой. Таким злодеем кровь портить надо еще поучиться. Тело Баба Яговского возжелал. Продолжала я прессовать первого злодея, припоминая ему его грехи. «Купить меня вздумал?» «Не купить, а взять в аренду. Но купить у меня валерьянки для нервов и противояди от такого яда, что из тебя сочиться не хватит», – пробубнил Костяк. «Ну так вот, в наказание, чтобы я, Баба Яга, сменила гнев на милость, ты, первый злодей изнанки, сам мне экскурсию устроишь по сказочной изнанке. И не просто так на кусты и деревья смотреть» а чтобы был полный эмоцион с аттракционами, по всем главным достопримечательностям. И ты у меня всецело на побегушка, как золотая рыбка у бабки. А обращался, чтобы со мной, бабой Егой, с особым пиететом. И тогда, так уж и быть, возьму книгу волшебную и расколдую тебя обратно. Сначала экскурсия, потом свидание. А там жениться и жаждать тела? схихидничал Кощей. Внезапно, каким-то непонятным образом, вся инициатива перешла к первому злодею изнанки. Я даже не поняла, как оно могло так выйти. Вроде бы я крепко держала кощей на крючке, и тут раз тебе. И он начинает вести себя запредельно нагло и мимо крокодилиста. Но ничем этого из него не выбьешь. Даже превращение в чудо Юда его ничему не учат, и от старых повадок не избавляет. «Мы не будем заходить настолько далеко», – сухо прокомментировала я злодейскую реплику. «Я не настолько жестокая». «Так уж и быть, пожалею тебя. Жениться и жаждать тела не обязательно». Присовокупила в конце некая ядовитая черточка моего характера, который действительно своей остротой и ядовитостью походил на ту самую горчицу, что вызывает вышеупомянутую изжогу всех подлецов и злодеев, кто живет не по совести. «Вот спасибо, что заботишься», — рыкнул злодей и задумался. «Ну так что, по рукам или кишка тонка?» Подколола я нерешительного Костика. «Идет!» — протянул тот руку для рукопожатия. «Закрепим сделку!» И когда я уже вложила свою ладонь в его мохнатую лапу, Кащей быстро произнес. «Только черни бегать, все аттракционы до конца досмотреть!» «Да без вопросов!» — оскалилась я. «Он что думает, я струшу?» «Собираюсь даже во всем поучаствовать!» Я и в самом деле решила подзадержаться в изнанке. Творящееся здесь беспредел мне совершенно не нравился, надо было во всем разобраться и исправить. Разумом я понимала, что происходящее не мое дело, но чувства просто вопили: спускать подобное с рук нельзя, необходимо вмешаться. «Вот и ладненько», — согласился злодеюшка, не подозревая о моих коварных планах. «Вот и порешили». «Так, куда теперь? Каков первый аттракцион?» Мой новоприобретенный злодейский слуга со скрипом почесал затылок. «Выбора нет. Остается только идти к Лешему. Мы здесь уже несколько часов плутаем». «К Лешему так к Лешему». Небрежно согласилась, я еще не знаю, на что подписываюсь. Кощей развернулся и вчистил самую непролазную чещеву. Мне оставалось только поспевать за козлиным хвостиком, довольно потирая на ходу ручки.